Пошли падения с высоты, утопление в водоемах, электричество. Ну вот, осталось совсем немного. Последний раздел — необычные и уникальные способы убийства. Ленская оживилась и придвинулась ближе. «Да, чего только нет», — ужасалась Дина, просматривая карточки. «Вот, например, жена заперла мужа в морозильной камере. А тут наоборот». Муж скормил жену аллигатору. «Где он аллигатор это взял в девяностом году?» — удивилась Ленская. «Это сейчас новые русские, кого только не заводят. Хоть слонов с носорогами!» «А я помню это дело!» Дина оторвалась от картотеки. Муж был моряк дальнего плавания, привез откуда-то из далеких краев маленького крокодильчика, поселил у себя в ванной. Очень к нему привязался». Крокодильчик вырос в огромного зверюгу, и жена поставила вопрос ребром, или я, или он. В конце концов, ее можно понять. Ванна-то у них в квартире была одна, да еще и совмещенная с туалетом. Представляю, что она чувствовала, заходя туда. Ну вот муж и решил, что аллигатор ему дороже жены. На суде он очень трогательно говорил о том, что только этот крокодил его понимал. Сумел даже разжалобить заседателей, так что ему срок скостили. Ужас какой! Ленская невольно передернулась. Ну, что там еще осталось? Ну, вот еще один интересный случай. Одинокая женщина, между прочим, доктор технических наук, имела участок в садоводстве, а председатель этого садоводства годами не мог решить вопрос с вывозом бытовых отходов. так что все оставляли мусор возле участка этой тетки. Она к председателю обращалась много раз, но он ее посылал прямым текстом в известном направлении. Тогда эта дама закопала в землю провод потоком и вызвала председателя якобы для разговора. Сама надела резиновые сапоги, а председатель пришел в тапочках. Ну, результат понятен. Она же все-таки доктор наук, так что рассчитала все правильно. Самое интересное, что тетку посадили, но новый председатель все равно первым делом решил вопрос с мусором». «Это понятно». Нетерпеливо перебила Юленская. «Как там с нашим Оловом? Время, время!» И она выразительно постучала ногтем по циферблату часов. «Подожди, совсем немного осталось». Вот это дело тоже помню. Работник колбасного цеха из ревности убил своего начальника. Тот у него жену увел. Ну, обманутый муж вышел в вечернюю смену, подкараулил, когда его соперник зашел в разделочный цех и столкнул его в чан перед измельчительной машиной. По-простому перед огромной мясорубкой. Того очень быстро измельчило в фарш. А из этого фарша изготовили полукопченую колбасу Останкинскую. Так что главная загвоздка при расследовании была связана с отсутствием тела. Подозреваемый по совету адвоката настаивал на том, что его начальник просто сбежал от жены. Может быть, ему удалось бы выкрутиться. Но тут один возмущенный покупатель вернул в магазин палку колбасы, в которой обнаружил вставную челюсть потерпевшего. Ленская снова поглядела на часы. «Вот оно, твое дело!» – победно воскликнула Дина, вытаскивая последнюю карточку. «Помечено синим карандашом. Значит, дело не раскрыто. Убийца не найден». Действительно, жертве залили в горло расплавленное олово. А что еще известно? Ленская потянулась к карточке, но увидела на ней только какие-то непонятные цифры и буквы. «Сейчас, одну минутку, видишь...» С, З, 6, 35. Это значит, папка с этим делом стоит на северо-западном стеллаже. Полка шестая, секция 35. Дина быстро нашла нужный стеллаж, отсчитала 35-ю секцию, приподнялась на сыпочке и протянула Ленской тоненькую картонную папку. Александра раскрыла папку и разочарованно протянула. — Да здесь почти ничего нет. — Ну да, видишь, написано, что материалы забрал следователь, который вел дело. — И, конечно, не вернул. — А кто вел это дело? — Арсений Николаевич Слезкин. Помнишь его? — Еще бы! — Ленская вздохнула. — Когда я пришла в отделение со студенческой скамьи, майор Слезкин учил меня о профессии. «Славный дядька, настоящий профессионал, только он уже давно на пенсии. Как теперь его найти?» «А ты спроси подполковника Мухина», — посоветовала Дина. «Он с Арсением Николаевичем дружил, наверное, сейчас поддерживает отношения». Дина оказалась права. Подполковник Мухин рассказал Ленской, где найти старого следователя и даже дал ей номер его мобильного телефона. Машину майор Ленская не водила, чего то за рулем у нее всегда двоилось в глазах, и шея отказывалась поворачиваться. Так что вперед еще удавалось как-то ехать, а вот задним ходом ни при каких обстоятельствах. До дачной местности, где проживал Слёскин, доехать можно было только на автомобиле, так что пришлось Ленской обращаться к одному из своих сотрудников, парню с рысими глазами, и такими быстрыми движениями, что у нее иногда рябило в глазах. Сотрудник согласился отвезти ее с радостью. Они все очень уважали Александру Павловну за ум, решительность и потрясающее упорство. Да только у ленской кошки на душе скребли. Все же едут они не по служебной надобности, а из личного ее интереса. Через два часа машина съехала с Выборгского шоссе на раздолбанную грунтовку, проехала по ней еще полтора километра, подпрыгивая на Рытвинах и Ухабах, и, наконец, остановилась перед небольшой березовой рощицей. Здесь Ленская связалась с Арсением Николаевичем и сообщила ему, где она находится. Каким-то странным. полузадушенным голосом Слёскин велел ей оставить машину и идти дальше по тропинке. Ленская вздохнула, простилась со своим подчиненным и двинулась вперед по едва заметной тропке. Скоро однако тропка вообще исчезла. И Ленская остановилась в растерянности. И тут откуда-то сбоку раздался свистящий шепот: "Идите сюда, Саша, только тише, тише". Она двинулась на голос. стараясь не шуметь. Однако под ногой у нее треснула сухая ветка. «Ну что же вы, прямо как слон!» — раздался совсем рядом шепот, и, наконец, она увидела слёскина Бывший следователь лежал в кустах, приставив глазам большой офицерский бинокль. «Вот, посмотрите!» Старик поманил Александру пальцем и протянул ей бинокль. «Смотрите скорее!» Ленская послушно взяла бинокль, поднесла к глазам, Она видела только расплывчатые зеленоватые тени. Повертев колесико, настроила бинокль на резкость и увидела совсем близко листья какого-то куста, покрытые сверкающими каплями. — Ну, видите? — прошептал отставной майор. — Передвиньте бинокль левее. Александра двигала бинокль вправо и влево и, наконец, увидела на ветке небольшое гнездышко, из которого тянулись... «Голодные клювы птенцов». «Это гнездо Малиновки», — пояснил Слезкин. «Я наблюдаю за ним с самого начала, еще когда птицы вели гнездо». «Но вы, конечно, приехали в такую даль не для того, чтобы наблюдать за птицами. Это я пенсионер, а у вас полно работы. Ладно, спрашивайте, чем могу помочь». В девяностом году вывели дело об очень необычном убийстве, начала Ленская, отдав старику бинокль. Человеку залили горло расплавленным оловом. «Ох!» Старик вздохнул, поднялся на ноги. «Ты думаешь, Саша, почему я за птичками наблюдаю?» «Думаешь, завихряется старик?» «Думаешь, в маразм впал?» «Ну что вы!» — запротестовала Александра. «Думаешь, думаешь!» — усмехнулся бывший следователь. «А я потому за ними наблюдаю, что хочу забыть все те преступления, которые мне пришлось расследовать за годы работы в милиции. Иначе глаза закрою, а перед ними трупы, трупы, трупы, резанные раны, огнестрельные раны, утопленники повешенные. Вот ты, Саша, спишь?» «Плохо. призналась Александра. то ты и оно, Слезкин двинулся по тропе в обратную сторону. При нашей работе, Саша, надо быть автоматом, а не человеком. Ничего не принимать близко к сердцу. А я так не могу. Вот ты спросила про то дело. И я сразу вспомнил потерпевшего. Одинокий старик сидит, привязанный к стулу. Голова запрокинута. В глазах ужас. А больше ничего там не было, — нетерпеливо проговорила Ленская. Никаких улик? Никаких особенных примет, никаких следов, никаких вещественных доказательств? Никаких, — вздохнул майор. Отпечатки пальцев проверили. Все только самого хозяина. И никто из соседей ничего не слышал. Как будто не человек его убил, а призрак. «Никто из соседей?» – переспросила Ленская. «Значит, потерпевший жил в коммунальной квартире». «В коммунальной», – подтвердил Слезкин. «Большая, очень запущенная коммуналка на Кирочной улице». «То есть тогда она была еще улица Салтыкова-Щедрена». «Но все старожилы ее и тогда называли Кирочной». и он по памяти назвал Александре номер дома и квартиры. «Если никто из соседей ничего не слышал, это значит, что потерпевший сам впустил к себе убийцу», проговорила Ленская после недолгого размышления. «Значит, он его знал». «Правильно», кивнул Арсений Николаевич. «Я тоже так рассуждал, поэтому проверил всех, кто бывал у того старика». Тем более, что таких людей оказалось совсем мало. Я же сказал тебе, он жил замкнуто. Правда, соседи сообщили, что его часто навещал дальний родственник. Если мне память не изменяет, Вересов. Молодой мужчина, ему тогда тридцати не было. А у этого Вересова имелись мотивы, заинтересовалась Александра Павловна. «Да какие мотивы?» — отмахнулся Слезкин. «Я же говорю, одинокий старик, жил в коммуналке, бедствовал». Сейчас, правда, таких иногда убивают из-за жилой площади. Но тогда жилье еще не приватизировали, и унаследовать его было невозможно. Тем более, что никакого завещания потерпевший не оставил. Но я у этого Вересова на всякий случай алиби проверил». «Значит, все же были у вас подозрения?» «Да нет, в общем-то, никаких подозрений не было, просто уж для порядка». «Всех проверял и его проверил». «Ну и что?» «Нашлось у него алиби». «Нашлось!» Арсений Николаевич вздохнул и развел руками. «В день убийства он уезжал в другой город, если не ошибаюсь, в Таллин. «И билеты на поезд мне предъявил». «И загранпаспорт с отметкой о въезде», — уточнила Ленская. «Да что ты!» — усмехнулся старый следователь. «Это же еще в советские времена происходило. В Таллин по обычному паспорту ездили». «Ах, ну да», — Александра Павловна смутилась. «Я и не сообразила». У нее мелькнула какая-то смутная мысль, но Слезкин снова заговорил, сбив ее с этой мысли. «В общем...» Я его и так не подозревал, а с учетом алиби вообще вычеркнул из своего списка. Занялся соседями по коммунальной квартире. Там ведь всегда найдутся какие-то конфликты. Ты же сама знаешь, большинство убийств происходит на бытовой почве, но и с соседями ничего стоящего не нашел, так что преступление осталось нераскрытым». Он замолчал, но потом взглянул на Александру с интересом. «А почему тебя заинтересовало то старое дело? Неужели что-то похожее произошло?» «Ух, произошло!» — вздохнула Ленская. «И никаких зацепок, кроме того же способа убийства». Вдруг Арсений Николаевич оживился, схватил Ленскую за руку и зашептал. «Тише! Смотри!» «Что такое?» Александра Павловна испуганно закрутила головой, но не увидела никого поблизости. «Да не то почистый как слон! Спугнешь! Смотри, вон там, на большой березе!» Ленская взглянула в указанном направлении и увидела на ветке березы крупную, удивительно красивую золотисто-желтую птицу с черными отметинами. «Это Иволга!» — восхищенно прошептал Арсений Николаевич. «Очень редко встречается». Ленская поняла, что аудиенция со старым следователем закончена, и больше она от него ничего не добьется. Тем не менее, вернувшись на работу, она навела справки относительно гражданина Вересова, проходившего в качестве свидетеля и даже подозреваемого по тому старому делу. И здесь ее ждал очередной тупик». Гражданин Вересов уже пять лет как погиб в автокатастрофе и покоился на Преображенском кладбище. Так что и эта ниточка оборвалась. Вера Антоновна пришла домой в девятом часу. После смерти мужа ей не хотелось возвращаться в пустую квартиру, но раньше она заставляла себя это делать. После работы наскора заскакивала в круглосуточный магазин, и то не каждый день не глядя бросала в корзинку какие-то продукты и шла домой быстрым шагом не поднимая глаз чтобы не останавливали соседи на самом деле никто не собирался с ней заговаривать знакомые выразили свои соболезнования соседи по ахали а после кому охота вмешиваться в чужое горе это дело вдовья, тосковать до да слезы лить а у людей свои заботы Сегодня Вера Антоновна не стала спешить. Она медленно шла по улицам и глядела по сторонам. Оказывается, в городе давно уже наступило самое настоящее лето, а она и не замечала. Было тепло. Люди шли легко и ярко одетые, улыбались и ели мороженое. В чисто вымытых витринах магазинов стояли манекены в красивых платьях. А когда Вера Антоновна подошла ближе, то увидела в витрине себя. Ну да. Вот эта пугало в черном костюме с жуткими волосами, и есть теперь она, Вера Семенцова. Она сама удивилась своим мыслям. «Не для кого тебе красоваться», — произнес кто-то внутри противным, скрипучим старушечим голосом. За три месяца, прошедшие после похорон, она приноровилась разговаривать сама с собой. Телефон молчал. На работе сотрудники оставляли ее одну в кабинете по целым дням. Заведующий отделом ничего с нее не требовал. Она проводила дни в бесконечных воспоминаниях, как и сказал сегодня тот сердитый человек. Старыгин, кажется. «Вы грезите наяву. Мечтаете о несбыточном». Так оно и есть. «Не ты первая, не ты последняя» — снова возник в голове старушечий ехидный голос. «Все там будем. Надо в церковь почаще ходить, поминания о муже заказывать. Вот и полегчает». «А на витрины пялится». «Последнее дело. Ты еще в кино пойди. Что люди скажут?» «Да отстань ты!» — неожиданно грязнулась Вера Антоновна. «Что люди скажут?» «Да ничего они не скажут. Им до меня дела никакого нету. И мне тоже». Тут она заметила, что ее отражение в витрине шевелит губами. Неужели она разговаривает вслух? Этого только не хватало. Так недолго и вправду с ума сойти. Вера Антоновна решила, что нужно идти домой». Однако заходящее июньское солнце светило так приятно, так сладко пахло разогретым за день асфальтом, так радостно звучала музыка в раскрытых окнах, что она прилась нога за ногу.